21 декабря 2006 года, 12 часов 42 минуты. Ну, пусть стоит. Побраться, вроде как жалко. А потому стало, что где-то через неделю посылограды приехали. Ну, четкие. И прослышал эту историю, значит, да, посмеялись. И как бы в шутку у нас тут старые есть еще. Вот, привози. Это избирать. Ну, и когда мы приехали к ним, то я умудрился даже, пока они разговаривали за столом, терпеть им. Я нашел этот приемник. Ну, и тоже его раскидал. Ну, похоже, я попался с везучий, рассказал не тот приемник. Не тот, который хотели мне отдать. А, в общем, совершенно хороший, рабочий. Ну, конечно, я тоже вторично опять все получил. Теперь получилось, у меня два разобранных приемника. Ну, и урок через задницу. Что ему надо спросить, потом разбирать. Ну, достался мне, конечно, и третий, но его и разбирать не стал. Я уже понял, что человечка там нет, конечно же. Ну, и что, значит? Отец говорит, вы вырастешь, а ты монтируешь. И вот тогда я впервые понял, что, в принципе, родители иногда бывают провидцами. Понимаете? Вот, смотрите, приходят вам знакомые, да, посмотрите на ребенка. Ребенок маленький, несмышленный, схватился на стакан. И кто-то из гостей говорит, алкашом будет. Шутку. Посмотришь, и несет человек потом в будущем стал алкашом. Ну, поэтому говорят, что в принципе слова-то пустыми не бывает. Понимаете, Илья? Ну, сами встречаются, они часто, когда вот так вот что-нибудь шутят. Да. А в итоге-то получается вроде бы как и Е две сильные. Один, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Слышу. Да, слышишь? Слышу. Давай поговорим. если мы говорили, говай детешь теперь. ж ты? Слушай, ты вот нам. Сейчас помнишь, что рассказывал? Нет? Ну, такой длинный монолог о пленники, конечно, помню. Помню. <свист> тебе просто, видно, мне такое ощущение, что это, у тебя это очень такая, ну, нравится, что тебе настолько радио техника, да? Ты постоянно. Да вообще-то да нет. Если вот честно, то нет. Нет, а почему? А ты так вот очень много. Я ну, раньше, да. Нравилось-то, нравилось в принципе, знаете, из-за чего? Не из-за того, что, конечно, урок был, если довольно жестокий, а я почему-то всегда боялся быть один. А у меня ассоциация была все время связана с тем, чтобы не быть одному. Mm -hmm. Значит, надо что-то уметь больше знать. Это, знаете, когда я впервые увидел по старому рекорду Гагарина, и вот его проезд по Москве, И я подумал, что вот он-то здесь не одинок. А мне было так, да действительно одиноко. И. Один, два, три, три четыре, пять, шесть. Вы меня не помните? Что... Семь. Может быть, не помню. А давайте напомните нам, когда мы встречались. Мальчик. Да. Мальчик? Который, который нерождённый. Нет? Ну вот представьте. Когда вы знаете, что должно с вами случиться. Угу. Вы ничего не можете сделать. Есть дети, которые... Ну, ну, услышим. слушай Говори. Говори. Один. А? А, тебе не, ты, конечно, мне этого не это У тебя, кажется, все время идет, да, диалог? А мы-то... А с нами у тебя... вот я могу... А? Я могу... Один. Мальчик, помнишь нерожденного мальчика? А? По контактам Да. Помнишь? Да, помню. Как его звали? Век да вот, по-моему сейчас он опять с нами разговаривает ну вот как-то он только начал и прервался и он... можно его снова ну так пригласить Ну, не хочется но мне кажется с нами поговорить ну это я не знаю это выскажусь как-то если его позвать но ну, как я не могу сказать да я тоже ну, как-то не думаю, я не думала об этом ну хорошо Скажи нам, сейчас тебя можно по Да, наверное. Ты говорил, вот ты смотрел фильм какой-то, вернее не фильм, а документальный, а Багарин, когда он ехал по улицам после полета, и вот он не был одиноким, а ты, ты об этой ночи ты заговорил. Ты, Вообще-то такая тема для нас, для, наверное, для всех, каждого из нас, любого. Ты, в принципе, такая довольно... Ну, смысл, чтобы видеть один. Да, а еще Как ты ну, это было не ну, так воспринято. Просто мне приходилось обращать на себя внимание, ну, а как это сделать? В плане того, что на хулигане. Хотя бы так. Понятно. Ну, в общем-то, если так правильно я поняла, что особенно сейчас, и люди, люди, которые... которые... Действительно, очень настолько одиноки. И родители, вот дети особенно, их родители заняты работой, там какими-то еще своими делами, а дети остались сами по себе. И вот они, наверное, действительно их хулиганят, и сейчас чем только не занимаются, чтобы хотя бы так привлечь себе внимание. Наверное, это так, нет. Ну, знаете, одиночество вообще очень страшно, особенно в детстве. И для того, чтобы не быть одиноким, если родители не достучишься, то, конечно же, ищешь, как на улице. На улице легче. С одной стороны. А с другой стороны, чтобы не быть серой мышью, надо как-то там же выделяться. Понимаете? Ну, а как сейчас можно выделиться? Сейчас, знаете, не в подсчете, что ты очень начитан, допустим, да? Сейчас в подсчете, если ты побольше сбрешишь, или, как говорится, обладаешь какой-то повышенной наглостью. Или бесстрашным. Вот этим нашим детским понятием бесстрашным. Понимаете? Когда все можно. Но раньше, раньше... Один. Послушайте внимательно в диалог. Черный? Нет, красный. А почему белый? Потому что зеленый. Как вы думаете? Абсурд. Абсурд. Так? Да? Ну, вот так чисто да, внешний. Да. Чисто внешний абсурд. Итак, этот диалог ни к чему не приводит, просто набор слов. Правильно? Ну, да. А есть ли этот загадка красный красной смородине? Ну, здесь уже есть какой-то смысл, наверное. какой смысл. <как> а загадка, которая известна довольно-таки всем, когда ты его Да, я чуть не помню. А можете напомнить, да? Красный. Черный? Да. Нет, красный. А почему белый? Потому что зеленый. А, а -а -а. Что так, что-то как-то припоминается, но очень... Да. да, очень давно. Да. Ну вы согласны, что изначально было принято как за набор слов, а да. теперь увидите... Они взяли в том смысле, что они не будут мстить. Но, к сожалению, это помнят они хорошо. И вот благодаря этой памяти рождается, понимаете, вот как вам объяснить это вот отношение к человеку. Ну представьте. Пошел кто-то, совершенно простой человек, но обещал вам целую гору. А вы, маленький ребенок, естественно, поверили. Вы еще не понимаете, что взрослые могут обманывать. Ну да. И вот он наговорил вам он что-то пообещал и ушел. Для ну, него это было просто, чтобы, как говорится, поддержать разговор с ребенком, подружиться, как говорят. Доверить. А ребенок ждет, ждет обещанного. А потом проходит время. И это, простите за вложение, существо потом не удумевает. Почему это ваш сын или дочь, неважно, ко мне так относится? Потому что для него это существо было просто простое времяпровождение. Понимаете? И не больше. А ребенок, он забыл. Он забыл сам факт, что это существовало. но рождённые чувства, вот эти дали свои корни. А как часто... Как часто мы так делаем? Да. Понимаете, в что интересно, какая закономерность. У человека хорошее настроение. И он все все обещает. Да. Настроение да. прошло, и он уже не обещает ничего. И даже отказывается от своих слов. И это бывает. И часто нам да. нужно забывать. И... и как мы относимся к этому человеку? Это да, давайте вспомним. Как можно доверить больше? помните? Ну да, правильно. Так вот по мелочам, именно по мелочам в жизни, как вы говорите. И состоит из этих мелочей вся жизнь. И каждый мгновение. Мы говорим, что время прошло зря. Весь день был убит напрасно, допустим, где-то прождали, постояли в очереди. Ну, общем, знаний никаких не набрали, Да. А заметьте, вы встретите с ребенком в той же очереди. Вы никаких знаний не набираете, а ребенок в это время обширно учится. Да. А почему? Почему мы потеряли способность к обучению? Везде, да? Не нее. Почему? То, наверное, наша житейская логика нас вот как-то затирает немножко, что ну, мы просто думали, что мы уже так знаем. Есть, да. Что вы Вам становится скучно. Если сотни раз учить одно и то же, то уже, это уже не урок. А вот смотрите, дети. Сколько вы можете заниматься с ребенком, чтобы он действительно думал? Вот вы учите уроки. И всего лишь это 10-15 минут, не больше, ребёнок ребенок действительно думает. А все остальное время, он уже просто проводит с вами время и ждет, когда же эти занятия закончатся. Понимаете? И вот через эти 15 минут ребенок становится бестолковым в вашем понятии. Да ничего не доходит. Самые простые элементарные вещи он не понимает. Вы уже начинаете злиться. такой секой, Да я в твои года. Вспомните себя. А что делать ребенок? Он тут же, тут же границы. И тогда уже вы уже Несмотря на рассказанные, прожитые свои годы, он сам эту руку уже не выучит. Он его вымучает. Вы сами намучаете, его замучаете. И вот убедитесь, пока ребенок маленький, пока ему 5 лет, 10-15 минут, потом все дальше, дальше, и тогда вы уже можете, и 2 часа. Заниматься одним делом действительно надо Ну Ну вы забудете, как вы были ретерплены? И вы, рассуждая, что вы можете два часа сидеть, на дураке, и значит, это может и ребенок. Ну да, вы обычно от себя всех начинаете. И что вы тоже? В итоге ребенок перестает, Интересно. а потом уже в он пошел. Почему он не хочет учиться? Ушел сам. Но сначала ему по рукам. Да, к сожалению, это так. И тем более еще и школы наши тоже как-то настраивают на такое. То есть требуют слишком много детей. А и... ну, вот смотрите. Ну, здесь, так я понял, что это мне, да? Ну да, у меня было такое понятие о звездах, как что-то маленькие, такие истрики, да, угольки. Угу. И вот их можно как поддержать, И вот я мечтал стать космонавтом, чтобы дать и дать и звёзд, набрать их целую охапку. Понимаете? И во дворе мальчишкам-то их пораздать. Вот такое было восприятие. Ну, конечно, я потом подрос, стал понимать, что звезды это вот очень большие, и на них можно даже жить. А он вот когда пошел в школу, то мне объяснили, что звезды это просто огонь. И вот когда мне только объяснили, что это просто огонь, да, ну пока еще не давать подробности, я тоже рассуждал, как огни, которым можно посидеть погреться. Ну, да, это большой огонь, но я его не боялся. Можно погреться, я даже мечтал, как говорится, сесть и взять Ого, картошечки. Да. И вот на этой звездочке-то, понимаете, и запечься это дело. Но наступил пятый класс. Там старт довольно-то подробно объяснял, что такое звезды. И знаете, и мне не понравилось. Разочаровался? Разочаровался в том, что звезды – это просто звезды. Понимаете? Это было довольно-то, знаете, обидно. И тогда я стал искать выход. Вы понимаете, не сам искать, а вот где-то внутри mm -hmm. что-то искал выход. Ну, шел. Нашел, Нашел довольно интересно. Я стал как фантастик. Фантастикой. Ага, я тебя слушаю. Слушай, слушай. вот я и И вот смотрите. Мы часто говорим, что дети должны учиться в играх. Так им будет интересно. Но давайте сядем и поиграем с ребенком. Сколько теперь вас хватит на игру? Десять минут? Ой, нет. Ну что -то... Я даже меньше наверное, точно. Почему? Потому что вам неинтересно, как он играет. Он играет примитивно ваше наслаждение. Тогда давайте посмотрим, когда у вас ребенок, еще очень маленький, и вы с ним играете целый час. Почему? Тоже примитивно играет, даже примитивнее. А почему? Потому что, ой, какой у меня умный ребеночек, он уже улыбается, у нас он уже игрушечку держит. Да-да. А с этим да? Ну, опять мне... Теперь... Да, я помню, висела, была натянута резиночка, и там, значит, были шарики а посередине что-то типа какого-то крокодильчика, что ли, да? И вот я все пытался до этого крокодильчика дотянуться. Меня шарики не интересовали. Почему? Потому что они не были так ярко выжжены, потому что их было много, они были одинаковые. А вы как много одинаковых, какой то выбирать? Чтобы голову не ломать, я лучше выберу то, что вот необычно, да? И я вот все время тянулся к этому крокодильчику, но родители, конечно, умилялись. Это безусловно. И они, значит, иногда... Этого резиночку ослабляли, чтобы я мог до этого крокодильчика дотянуться. Ну, я дотянусь и сразу, конечно, попробовать на зуб. Что же это такое-то? И вот и скоро я этому крокодильчику отгрыз краску. Потом плился за хвостик. А потом родители вдруг где-то умудрились, почитали, что краски вредны для здоровья. И мне эту крокодильчика срочно убрали. убрали. Остались тут эти шарики. И они потом долго не добивались. Что-то ребенок такой беспокойный. Водили к бабке. Там брала хлебные крошки. Стала, стала наяривать, расчесывать меня. Это волосики. Понимаете? Дошло даже до того, что мне пришлось посетить врача. А всего сделали. А И, И вот смотрите. Что получается? Ребенок может играть целый час с игрушками. Но не может. Десять минут учить уроки. Почему? Потому что речь идет только об одном предмете. Правильно? Да, я да. А в игре? А в игре там вообще ну, поле деятельности широкая. А почему же так давай? Два часа можете думать об одной проблеме, а в широком поле вас не хватает на 10 минут. У -у -у. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Пошла я. Ну, куда? Взял камушек. Ага. А потом она приходит и спрашивает, ты брал? Хей, дурачки, нет, не брал. А мама? Взял я, спрятал камушек. Они говорят, нет, он должен быть здесь. Я не дурак. Я взял, не себя спрятал, а у соседа. Эх ты, молодой. Все соседи не идут. Вот они у меня в чуть эту печеру, не нашли. Извинились, вышли. Ага. Я подождал, когда они уйдут. Подождал, когда сосед уйдет. Взял камушек, стал его рассматривать. А где ты его взял-то? Маняха. А, украл, короче. Какое? Не украл, а взял. На время. Чего? На время взял. Ну, немножко, ну, потому что потом отдашь. назад, да? Нет, не отдал, но ну, Знаешь, что украл? Нет, не украл. Но они же тебе не разрешали, брать. Да. Они ничего не раздышают. Ну, Только -то, ничего не делают, что, -то что -то ли? Ну ладно. Ну ладно, рассказывай. Дальше. Ну вот, я вот камучек стал, А Опять понаситуть. А тебе тут делать не знаю, тате идет. А я говорю, Татья, тебе камочек, нудин? Нудин. Я ему я отдал. Моначик пришли взять, потому что нету. Ой, а сосед, ты не знал, что прятать надо, они его, взяли. Он сказал. Он говорит, у меня. А я говорю, "Ебало на он у меня? Они нас повели в пещеру. Вот. А там есть камень, на который, когда заходишь, обманивать нельзя. Ага. Я кишенький, снега Я взял, Камушки-то. И земляки намазал. За мне этот камушек. Теперь могу врать, хоть хочу. Камешек Саньо ничего не скажет. А сосед ничего не мазал. Зато я ему намазал. Могу, разве можно так хитренький-хитренький? Можно. Да-да-но. Сосед наврал. Вот так вот. Вот так. Ты предатель оказался. Что у тебя предатель оказался? Как? Ну ты. А пусть и с моей демоном не гуляет, скотина. А, это ну, а что ты прям гуляет? гуляешь? Откуда ты знаешь, что он гуляет с твоей женой? Знаю. Знаешь? А жена, а что ж тогда такая у тебя гуляет с другим соседом? Я по тем mm -hmm. И говорю, забирайте, мне не нужна. Они говорят, ты ее сам выбирал? Сам выбирал. Вот сам через хочет, что-то с ней делать. Но я и пошел в пещеру, где я их выбирал. Ее. Ну. Привел ее на то место, где нашел. Uh -huh. Поставил. И подшёл. Она за мной бежит, кричит. Ну? ну? В общем, я ее обратно забрал. Ну, тебе жалко ее не стало. Нет, я хочу и соседом поменяться. Соседа как? хорошая жена? Да. А тебе а. жена соседа понравилась. Ты хочешь поменять свою жену на жену соседа, да? Ну, почему? Я ж не знаю, какие у меня жены. за сама поменяюсь. А может, там, там еще хуже жена, чем твоя? Хуже? Да. Да. да, вдруг они хуже. Ну, твоя очень хорошие. Он ты же под... сам себе выбирал. Ты же выбирал лучше, хотел он А он себе сам выбирал. Значит, у вас должны быть они как-то разные. А твои жены тебе подходят больше, а его жены к нему больше подходят. А если ты поменяешь, то как они? Может быть, они... Ничего теперь мне с ней делать. Воспитывать. Чего? Воспитывать. Объясните ей. У меня только палец не хватит, чтобы ее воспитывать. А ты зачем палка? Она такая не послушала. А как их воспитывать? Ну ты... А ты поговори с ней, чтобы она так не делала. Чего ей не хватает? Чего она... хочет. Может, ты внимание мало уделяешь? Да. Может, правда, внимание ей? ну Может, с ней тебе подольше она? Поговори. Сколько я можно ей внимание уделять? Была у меня последняя. Другое дело. А-а-а... А она какая у тебя по счету-то? Какой? Какой ты ее взял? Один, два. Вторую? Видишь, она уже у тебя давно живет, да? Она давно уже у тебя живет. Она что, плохо работает? Она тебе уже не нравится, наверное, да? Старая. Старая, вот видишь. А разве старая не нужна внимания? А? Вот ты бы один жил, и тебя жены бы не было, никто бы к тебе не приходил. Никогда хорошо были бы. Вот видишь, ты граждан? Я что А, а то жены тебе надоели, да? Нет, не все, надоели. А, -а, -а да и не надоели. Жен выбирали очень хитро. Зажигался огонь. Полосой. А до этого будущие, как говорится, претенденты в жены не должны были причесываться, мыться, и даже наоборот, они приходили на реку и волосы и лицо мазали глиной. Чтобы быть как можно, знаете, некрасивым. некрасивым. И вот смотрите. И вот в этот день, потом когда-то назвали Днем Купала, угу. разжигался огонь. И невесы стояли по одной стороне огня, а женихи по другую сторону. И надо было этот огонь перепрыгивать. Причем одновременно. И вот если с кем-то ты встретился из них, над огнем, значит, и это и с может с быть твоя будущая жена. Вы понимаете, потом, в дальнейшем, уже это как-то стало забываться, очень многие вот эти вот обычаи, как говорится, изменились, да? Но я говорю, именно еще в те времена, когда еще не было, как говорится, купала. И mm -hmm. так вот, первый экзамен, это значит вместе. Второй экзамен, а это просто второй прыжок, это надо было поймать за руку друг друга. Вот представляете, сколько было и смеха, и слез. И и тебя на встречу друг друга, схватили за руки, да? И тут же упали в огонь. И вот кто первый закричит... Один. Два. Три. чуть Первый. И вот кто первый закричит... Тому первому достается жена. Почему? Потому что он самый слабый. Понимаете? И Ему, чтобы стать мужчиной, ему надо... поддержка. Да. Угу. А -а -а. <свеч> Это маленькое сверхчувствительное существо, которому требуется защита, потому что он потерял плана матери. И вот самое первое его обучение жизни это шлепок попов, -поп, чтобы закричал, чтобы расправились легкие. Солочистись, через боль. Самый первый опыт жизни у него это боль. Да. Вот и почему вы приходите невольно к родам в воде. Mm -hmm. То есть там более адаптировано, так сказать, к. Просто вы понимаете, жизнь. те же самые радиационные поля, они просто-напросто работают в Ну, вода это карта измыкания, в принципе. Всех полей. Нет, ни в коем случае. Иначе ну, когда вода была бы не проводящая. Радио в смысле. Ой есть. Чтобы что, что понять радиополя? Ведь дело в том, что ультразвук проходит прекрасно. Звук проходит прекрасно и, и... Ну, Это звук. Ты говорил о родах воды. Что в родах воде? Что? Ты не помнишь уже, да? И Про Второй про правда. Нет, я не помню, я могу, не могу спорить, но я тебе говорю, на не... Хорошо. А что ты сейчас можешь сказать? Ты в каких отделах своей памяти? На каком уровне? Ну, да, это вообще-то вопрос. Ясно. Скажи, ты сможешь повторить все, что тебя интересовало в сознании о контакте, когда мы вот, значит, сидят и с открытыми глазами, так сказать, бабушки говорят? Ты помнишь, какой? Да. А Ты повтори, вот скажи, что тебя волновало? Ты что-то не смог запомнить? У нас кассета не, плохо записался и исчезла. Ну, дело в том, что мы... Проводили во-первых хаотично. Ну да. Это уже был мизнес. И дело в том, что здесь была ассоциация с матерью. Ага. Ну мой девушке, помнишь? Да, да. И это все искажал как картину. Ну ведь через тебя они говорили не ты. Да, но они через меня, понимаете? И им приходилось проделевать. Тем более к тем временам, еще, если ты помнишь, еще не было создано отхода моих воспоминаний. Ага. Это же было потом позже. Да. И по тому воспоминания преобладали больше, чем они. Ага. Mm -hmm. Так. Скажи еще, вот насчет книги, которые... Они, в принципе, однозначно сказали как-то, что пришли, чтобы мы написали здесь книгу, оставили, так сказать, не знаешь, после себя чего-то, или груз вот этот передать другим. Это физическая книга, то есть, действительно, мы должны что-то такое переработать, вот эту всю информацию, да? Не зря же они пришли уж. Вот все, вообще-то, не стояло с конкретно, чтобы именно книга была. Цели есть другие, более утрощенные цели, чтобы мы просто улучшились. И, конечно, улучшившись... И увидев дорогу, мы должны были показать ее другим. Ну, в какой-то мере, это можно сделать и книга. Это и есть один из заповедь, о которой они говорили? Один. Здесь... Не, Нет? Не... Один. Мабу. Привет, Мабу. Это мы считать учимся. Ну, дальше. Забыл. Три. Три. Три, три. И четыре. Четыре. А дальше? Пять. А сейчас сколько жёна? Пять. И сейчас один, два, три. Три. Дура, три. это цифры и не забывай. Три. Три. Четыре. Четыре. И. Пять. Нет. А как? И один. И один 4. У тебя четыре пальца на руке, да? Считать надо. Посчитай. Посчитаем. На одной руке сколько пальцев? Четыре. А как тебе буду считать, если я лежу? Ну, ты помнишь, сколько их у тебя? Представь перед собой. Что делать? Руку представь, ладонь открытую. Вспомни, какая рука у тебя. Вспомни, увидите ее. Как я могу ее представить, если я когда сплю, я руками не тебе и как ее представлю? По памяти. Ну, ты же помнишь ее, какая она есть? Помнишь, какая как? у тебя рука? Рука у меня какая Да. Ты можешь ее нарисовать в голове у себя? Рисовала? Да, в голове у себя. Можешь? Не, Я пока только рисую кружочек. И еще два кружочка в кружочках. Угу. А какую га... я еще люблю рисую. Скажи, а ты когда вот хочешь к нам прийти, увидеть там, ты рисуешь такой... Вот эти вот кружочки, много-много их, да, или как? Ничего не люблю. Просто хочешь и всё? Да. Вот. А так сколько у тебя сейчас жен-то? Четыре. Четыре, да? Ага. Так, вспоминаем, что у нас было четыре, когда жены. Скоро. Могу. А монахи, да? А знаешь, как руку можно рисовать? Научить тебя? Не хочу. Не хочешь? Сам будешь учиться собрать не хочу. Почему а -а -а. Ну, я рисую, чтобы у меня есть? Могу вы... ее взять и посмотреть. А рисую я только то, чего я хочу и, и не забыть. Во. Mm. Вот я тогда рисую, а пока только начинаю забывать, я прихожу, смотрю и помню. А руку я всегда могу посмотреть. А вдруг вот... Когда у тебя дети будут, и еще у детей дети, они не будут же твою руку помнить. А вот ты ее, если нарисуешь, то они посмотрят и будут видеть, что у тебя такая рука была. Они вспомнят тебя. Ну, зачем? Ну, как же? А делать? у них что, другая рука что будет? Ну, конечно, другая. Вот у, свои, у твоих жен, посмотри, все равно рука другая немножко. Кто это другая? Такая то Ну, такая как... же, а все равно чем-то отличается. Чем она отличается? Она поменьше, может быть. А может, побольше. Ну, ничего. Так вот теперь мне еще рисовать и побольше, и поменьше. А какая разница, большая или маленькая? Если она такая же. Если маленькая... Это вот когда огонь ну. большой маленький, это ладно. Когда воды много, мало. Это я понимаю. Рука большая или маленький? Не, у вас я у лучше, потому что туда будешь поместиться. Да. Нет, понимаешь, вот смотри, у тебя рука большая, у твоей жены поменьше, а у ребенка еще меньше. Чувак у нее поменьше, у нее побольше. У нее побольше? Да. А ну правильно, она же больше работает, чем ты. У нее руки должны быть побольше. А ты что, не работаешь вообще? Что ты делаешь днем? Что делаю? Днем что делаешь? В пещере Нет. сидишь, Семчок? Нет, что я делаю? Когда солнышко а светит. Светло. Не, когда я что я что-то днем делаю. не делаю. Что не делаю? Работаешь. А? Хватит. Это вот когда жены идут сеять, там, убирать, косить. А ты что делаешь? Вот ты им раздал зерно, ну, они пошли. Дисую. Рисую. Учусь. Я, а другие какие, как ты. А жены не учится, что ли? Ну, что это учится-то? Ну же, такие. Если не будут учиться, а то будет сеять... И зачем тебе нужно? Учиться. Зачем да. тебе нужно? И хитренький какой. Я учусь рисую. Так. А когда я буду уметь рисовать, то все будут приходить, смотреть, кто рисовал, и все будут начинать вытягивать. Чего? Чего считать учимся? Считать, считать учимся тоже. Ну я какие-то не умеют. А ты умеешь? Давай учу. Ну давай. А, один. Один. Это когда один. Ага. И два. Это когда один и еще один. Ага. И три. Угу. Это когда вот один и один. Ага. Да? А потом еще один. Ага. Запомнили? Да. Запомнили. Вот. Потом они называются... Четыре? Три три. Три, три да. Четыре? Три. Три. Говорить, что знаешь. Такой. Я 3. повторяю. Один – это когда один. Вот. Ну? А потом один, еще один, будет два. Ну, запомнили. Потом два. и Это как ее потом Потом один, еще один, еще один. Это 3. будет… Три. Три, да. Папа, знаете, поделкова считают, как, не знаю, курашки какие-то. Они что-то берут вот один на один, угу. а потом ничего один на один. Ну. И что? Не, не знаю, у них сразу четыре получается. А, дважды два, наверное, да? Чего? Дважды два, два да? Чего? Это, это два. два раза по два. Они так считают, правильно, таблица И умножения. Два. Это... Прибавить, это когда прибавить. Это, это быстрее, чем... вот Ну, вот... это трудно. А так берешь один камешек, потом еще один камешек, еще один, и швадер. И мы можем так, как монахи считать? Чего? Мы тоже как монахи. Да, тебя мы... да, просто так не умеешь. Ты же как монахи. Ну, смотри. Один, два... 3 и я там тоже, я тебя что учил, а 3 3 будет 9. А 3 и 1 будет 4, а 4 и 1 будет 5, а 5 и 1 будет 6 и так дальше. А 5 и 4 будет 9. Вот так мы умеем Ну сказать. и 2. А я ты... так тоже могу тогда считать. 9 9, да? Ну? 9 и 9 будет Сколько? Булю. Сколько будет? Булю. Что это? Вот 9 и 9. И сколько это будет? Болю. Или мулю. точнее не понятно. Мулю? Ну да. Ничего себе. булю-мулю и не помню. Да, это ты нас обманываешь так, да? Чего я тебя обманываю? Это не обманывает меня? Нет. Нет, мы тебя никогда не А Откуда я знаю, что 3 плюс... Нет, 4 плюс, 1 будет 7. Откуда я знаю? Откуда ты что плюс? Да, А, ну, а ну, вы так... сами сказали, торт и стоплю. А, ну да. да. А у нас еще умножим, можем умножать. И, как, знаешь, когда что такое умножать? Это же когда много становится. Умножим. То есть, такое число столько-то раз. Понимаешь? Да. Когда урожай. Большой или маленький. Вот если маленький, и мы его будем умножать еще. Как умножать? Давай. Такие у меня будет много урожая. Нет, урожая больше не будет. Ты просто Считать быстрее его будешь. Да, считать быстрее. -у -у. Считать я могу и долго, были то считать. Вот если бы его больше были, пусть будет много, пусть я буду считать, зато много. Но ну, когда научится считать быстро, тогда сможешь увидеть, как сделать так, чтобы его больше было. Это надо. Ну как делать его больше? Это надо землю правильно обрабатывать. Да. Правильно обрабатывать. Да. А вот как твои жены? Ты знаешь, как они обрабатывают? Поливать надо там. А Я же не жена. Ну вот, видишь, а ты говоришь, научи меня, чтобы много урожая было. Это надо трудиться. Твой говорите, это вы меня обманываете. Вы сказали, что урожай можно умножать. Конечно. И теперь не хотите мне говорить, как умножать? Ну Но мы говорим, что умножать урожай можно, когда работа. Нет, ты проговорилась, проголодилась. Не хочешь говорить, не надо. Ну хорошо, знаешь, как надо умножать урожай? Так, да. Надо посадить в свое время его зёрна. Чего делать? Ну, время нужно специально, чтобы... Специально знать, когда. Да, знать, когда его сажать, чтобы оно хорошо росло. И быстро. Бы Если День. он быстрее вырастет у тебя, ты сможешь его собрать быстро и снова посеять. То есть, ты ну, за блин. одно и то же время... А как я могу врезок посадить? Нет. Ты посадишь а. урожай. Он быстро вырастет, когда будет ну, нужное время. Ну ты спросил монахов, как сделать так, чтобы большую вырастить урожай? Ну тебе расскажут между прочим. Нет, вы что-то тут попутили, ведь сами не знаете. Ну да, необременение. Время. Посадить нельзя. Нельзя посадить. Ну да. мы же не время сажаем. Но а время? Вы... Это, ну, это река. Мы да. Рад. Вот эта река. Ну какая река? Вот яс. Пригупы, это в Ну-ну. Вот. А еще время. Вы хищник. Почему? Который за тобой гонится, а когда тебя поймают, то ты это уйдешь в пещеру. Да. Уйдешь в пещеру? Да. Какую? Которая монахи уводит? И которая обратно не приходит. А -а, а а откуда вот. ты знаешь, вот такой хищник? Зато в Кто? А, ты знаешь, что это такое? Хитник? Да. юг. Что это? Это с которым боятся бога. Да? Да. А с кем они боятся? Как он выглядит? С хитником. Ощельцы довольно жесткий аргумент. С ним трудно спорить. С Мабу, да. Это верно. Но он мыслит относительно, конечно, своих познаний. Как принципе. Ну да, в принципе. А кто-нибудь тоже так же смеется над нашим познанием Да мы же не смеемся, мы просто его любим. Не, ну, дело не смейся, а видите, дело в том, что. Над наивностью смеемся. Ну, конечно. Это, над наивностью, в принципе, его наивность, знаете, такая вот, чистая Она обманывает -то, и то, знаете, с таким вот. Чтобы уверенностью, что он не обманывает. А. Да мы да тоже так, кстати, иногда делаем. Как, ну и дети так делают, ну и взрослые некоторые так бывают, тоже так же обманывают, думают, что это правда. Слушай, вот ты можешь сказать, вот, а правда. Если правда находится все время извне, то есть все те тонкие чувства, это правда, а у нас грубая ложь, ну, для нас. А мы, в принципе, те, кто не чувствует вот этого тонкого, они, в принципе, не знают, что они угодно-то. Они относительно этого и, Получается, и правду говорят ну... как свою. Говорят же, что мир иллюзия, да? Mm -hmm. Но ты же не знаешь, что это мир обмана? Просто может принять так мир. Это если, конечно, действительно заблуждение, а не какая-то ложь, понимаете, с какой-то выгодой. Но а так. Мы практически, мы практически даже живем у Ну, какой мире? Это нельзя назвать ложью. Наша понятие ложь ⁇ это когда мы обманы с какой-то выгодой, да, и знаем, что мы врем. Понимаете? С какой-то целью. знаем, что мы устраиваем какие-то факты. А если мы воспринимаем эти факты искаженно, то для нас это очень-то действительность. И нам очень трудно доказать, что мы живем в лжи. Если мы не видим каких-то миров, а нам часто что они есть, знаете, мы будем скорее правы, когда скажем, что они лгут. Ну, Понимаешь? Ну, понятно. И что еще? Да, мы слушаем. Один. Все, конец контакта. Я... Стой. Че помнишь? Люди пока дых. Калабо? Могу? последний. А еще что? Ч ⁇ так там учитал какие-то игры? Ну... А ты знаешь, что у нас? Они ушли от нас. Кто они? Ну, все они. Большинство. Копай, да. Ну практически перестал в свободном сознании и, маб, и мабуть. еще вот эти были, еще были. Ну, по-моему, ну... краски. Нет, это не ну, краски, ну... это желания. Желания, конечно, остались. Понятно, я снял, что не желаешь. Ничего не помню, считай. Это потом спал. В общем, мы их достали. Бабу помню. Что-то прощу, что-то учился. Ну да. Ба, считай, причем, маты причем. да, да. Нормально. Да он сказал, что он не сразу считает. Потом. Что-то как же мне ну. Что-то какие-то вопросы, как мне что-то было. Ты сам сказал, что у тебя. А, ну. Вот какого-то А, ну я задавала тебе вопрос. Нет, ну-ка, сейчас помню. Смотри, я вижу, знаешь, что иногда? Ну-ка, ты сейчас в каком состоянии? Можешь сейчас подсказать? Я закрываю глаза иногда, ну-ка, домой это. Сразу раз, надавлю глаза вижу. Раз и вижу... Красный шарфчик. Красный Знаешь, два, как у бабочки такие два как будто крыла, такого сиреневого цвета, и между бывают, знаешь, как зер, зернистые, золотистые. А бывают прям они соединены как кругом таким, золотым. Что это такое? А бывает, что вообще как будто они расходятся. Ну, не знаю. Быть, в принципе, так то Как... Бабета, ну, ничего не помню. Хотя еще. Ну, книга, помню, вопрос про книгу, да? Да. Ну что-то проходит? А, ну да, было тоже, что вот э, э, э, этот самый женщина маленького ма ма ма родит ребенка, а все ходят смотреть, и уже кого детей нет, идут уже смотреть вроде с какой-то завистью. Вот уже из глаз. Ну, то есть не надо маленьких детей показывать, я так понимаю. Ну правильно, действительно так. Семь, шесть, пять, четыре, три, два. Кукраса. И карандаши. Для меня это было, понимаете, это огромнейший праздник. А карандашей было аж 48. 48 цветов. И я все время приставал. Так матери, к отцу: Мама, папа, посчитай, сколько здесь карандашей. Ну, раз-то посчитали, два посчитали. Знаете, она десятый раз тоже наблюдает, что то И просто уже отсылает. Зайди-то отсюда. Вот хуже было еще, когда они сломались. Ну, знаете, затачивать того, как сам-то не умеешь. Ну, соответственно, значит, бежишь к маме, там уже папе. Попал не под ту руку. Ну, что я стал делать? Мне тогда, значит, пришлось учиться точить самому. А как это сделать? Ножиков пробовал, не получается. Потому что действительно это все-таки как-то. И я вот тогда впервые, кого-то для себя сделал изобретение. Я приспособил наждак. Был старенький наждак, еще, наверное, остался, не знаю, с времен войны, наверное. Вот надо крутить ручку, да, и камера стучивается. И я почему-то решил, что если можно затащивать ножи, то, наверное, можно затащить карандаш. Вот это для меня было первое выявление. Слышишь меня? Увертившись, я сказал, что все. Нянька, что все? Ты же еще ничего не сделал. Не хочу. Тогда она меня споткала за руку и обратно поголокала. Уложил, накрыл одеялом пригрызила колоком и пошла досыпать на своей стомбочке. У меня не спалось. Я тогда стал придумывать планы, как отомстить этой нянке. ну, заодно разобраться все-таки с часами. Незаметно уснул, и во сне мне снилось. Опять тот же квадрат. Только он почему-то все время вибрировал, превращался в пружинку и кричал. «Да ты! А вот что?» Я так и не успел понять. Я, ну, может, даже забыл. Но проснувшись, я вдруг почему-то понял, что пружинка, на той пружинке, пружинка, чтобы сжиматься. Понимаете? И... На заседание пришел, говорят знаменитый Хироман. И когда начался сеанс, когда Сергей заговорил, очередной клиент, Хероман вдруг неожиданно спросил. Батюшка, а то время, вроде как батюшка, с нами разговаривал. Батюшка, а ты не подскажешь, в каком году было все это? Батюшка не растерялся. 1648 Да? Прости, батюшка, а при какой власти вы тогда жили? И тут батюшка просто постоволосился. Ну, тогда советов не было. Ставался к этому слову. совет. Батюшка, а вы что, можете знать будущее? Ну, батюшка, тоже был не прям хоть уже... Зачем мне знать будущее, если я сейчас разговариваю с вами? И я знаю, что вы сейчас живете в пульсове И что вы забыли. И тут же осекся. Потому что Сергей Иванов так подумал. Если сейчас я скажу о забывшем Боге, то потом меня завтра выберут на Капсомольском собрание. А зануда. О чем забыли? Батюшка, о чем забыли? О справедливости. И... Тогда были очень знаменитые лозунги, что буржую бей. Кирилли, все, отдай. Крестьянам рабочим. И вот этот батюшка 1648 года. представьте, на папочке и кричал. Далой, буржуй. Да. Ты сейчас не помнишь, у тебя помнишь? Ну сейчас. Говорили дети. А, нет. Ну, ладно. Да, с, с тобой мы говорили о детях. Давай, вы, может, продолжим Скажем эту же. тему? Это очень хорошая тема. Наверное. Давай, потому что у нас тут молодая мама сидит. тоже не нужно... Ну, не важно. Дети сам тоже, молодой папа. да? А, детей иногда... а у меня уже, правда, нет детей, но у меня тоже есть кого -то воспитывать. Ну, вот интересный такой вопрос. Вот если у них внимание всего на учебу, где-то минут 15 здесь, значит, им... Оставляйте шарины на учебу, а потом к ним ничего не требует, чтобы было оптимально. Зачем? 10-15 минут. И когда вы видите, что теряется интерес, то просто надо отвлечь чем-то другим, да, да, Хотя бы на те же самые 5 минут можно отвлечь ребенка. И тогда вы сможете начать снова отчет от 10-15 минут. Но только не отвлекайте, пожалуйста, очень интересующую тему. Иначе ему придется думать. Вот как меня спрашивали, а я не отвечаю. Нет, это они отвечали. Они, наши. Ну, не знаю, но, знаете, вот когда мать учила со мной уроки, то да, действительно, 10-15 минут, вроде как очень интересно. А потом начинаешь ей лозить на том стуле. Мать что-то говорит, уже не очень то и слышишь. Уже начинаешь представлять себя то на улице, то за игрушками, да. Ну, вот если бы была возможность, мне бы на эти 5 минут просто оторваться, хотя я просто сбегать за пирожком, потом... то бы, наверное... С... О -о -о -о. Один. Берёт краски. И, как говорите, начинает малевать. Вот он намаливает, 48 полосок, все разных цветов, все перемешаны. Потом он подбегает и начинает рассказывать, что вот здесь вот соленький волк, вот это козлята, здесь летит космический корабль. Вы, естественно, ничего этого не видите, да? Ну, да. И хорошо, если у вас хватит терпения сказать, удивиться, да, как здорово на рисунок. Даже если спросить Айри, то что мышонок? Нет. А как чаще мы делаем? То лучше бы нарисовал нормально. Понимаете? Да, слишком. И сверху. здесь, уже, ребенок чувствует, mm -hmm. что вы недовольны его рисунком. Хорошо, если он упрямый. И он стараться будет нарисовать так, чтобы вы наконец-то сказали. Пускай даже со злостью будет рисовать, чтобы доказать, что он умеет. А чаще же не так. Чаще действует. Ребенка не он бросает эту тему, потом что свой род, как не его. И вы представляете, сколько мы, как говорится, зарели талант собственными руками. Талант художник Уж любой ребенок рисует. Талант от певца. Уж любой другой ребенок. что делает? Как вы говорите, воет. Танцы, хватит верчается. Любопытные вопросы. Ты именно надоел. Особенно, когда вы не можете понять, о чем он спрашивает. Ну, представьте, так устраиваться. у меня было такое, когда я поставлял звезды именно вот этими вот маленькими скальки, огоньками, да? И вот я спрашиваю, значит, у родителей, а мы не сгорим? И, естественно, они не понимают, что они сгорим то Понимаете, вот этот бестолковый вопрос, понять, просто сбивают их, да? Они тут же начинают Ну, понимаете. И вот по этому принципу мы дружненько закатываем все начинания ребенка. Ну, вот такой вопрос. Вот, например, иногда ребенок не поет, не просто кричит. Кричит и, внука, и это даже как-то неприятно. Из энергии. Ребенку надо разрядиться. Понимаете? Любым путем. Это вы понимаете о правилах тон, поведений, эстетик, а ему-то что. Он не знает этих правил. И когда он кричит, бывает кричит по причине, чтобы привлечь ваше внимание. Бывает по причине, что он просто боится тишины. Ибо когда-то, может быть, был напуган именно тишиной. тишине. Чаще он просто играет. свое понятие игры, свое понятие жизни делать вы в тех случаях? Насекаем, перестанем кричать. Довольно-то грубо. А вы попробуйте вместе с ним закричать. Сперва у вас получится очень дружный крик. Ребенок будет кричать еще больше. Стараюсь перекричать вас. Вы попробуете кричить, кричите, потом резко замолчите. И не поддерживайте больше ребенка. И вот когда он замолчит, Ожидай, когда вы заключить. Попробуй закачать вы. А потом просто спросите, здорово это или нет. Фантастый, Да, хороший совет. Нет, просто дать понять ему, что вот как, здорово со стороны вот это, да, крик. Вот, хотя бы вот. Ну, только избыток. Даже сама. А потом... Тихонечко, когда легли спать, тихонечко пошел. Шел, шел, заботился. Не топ а нашел. И я только понял, когда уже далеко ушел. Иду, иду, смотрю, а не иду. Я тогда испугался, то быстро обратно идти. Иду, смотрю, а там... Много-много, ну как вот вы говорили, mm -hmm. это, кадидоров. А -а -а. Ну -ну. Вот я по этим коридорам и потом, да, по опять туда пришел. Я начала только туда думать, думать, mm -hmm. думать, потом думать. А как мне догадаться, что я по этому кадидору ходил? Mm -hmm. Чего? А ну че, Нарисовать, идешь и рисуешь растение. Умный дни по тлин. Умный, да? Ну хорошо, похвалил один раз, написал. я камушков. Много камушков взял. И вот когда я к коридору, вот помню, к коридору, Вот, воде к коридору, так иду, оставляю камочек. Когда ухожу, опять оставляю камочек. Молодец, вот, ходи, я ходи. Матю, скажи, боль. нету. А нее, боль. Да, паня, мы Я пеку, пошел. Да, сидит, и смеется, отец. Че, че... Видите? Че... Че, спрашиваешь? че... как че, Кого? Че, че, че... Человеком стал. А, что человеком стал? Ты видишь, ты стал как собраражать. Где-то зазлился, а мне теканушки были. И говорю, ой, кинуть. Я говорю, дурак. Я же так доблюдиться могу. Малаку так сказал? А он еще будет меняться. И смотри, как говори. Бояться перестал. это. Смелым стал. Бояться перестал. Вот что-то я потерял. А, ну... И берет меня, царюку, под ней говорит, хвастаться будем. О. Привел меня, а я думаю, что такое хвастаться? Больно это или нет? Мы mm -hmm. пришли, говорят, наказывай. Ну, я тоже сказал, ну, чайкам уж не кидал, я говорил. А что мы ты рассказал монахам? Да. А они тут меются. И потом... Спрашивают, что вы сказали? Я говорю, все. А Ваня говорит, все-все? Я говорю, все-все. А про камушки? Я говорю, а что про камушки? Вы же меня спрашиваете, как я по коридору ходил, а не как вот тебе Они почему-то смеялись, сказали, что точно этим. Человек Вот. А кем ты был, как не стал человеком? Как они тебя... А я узнаю. Они тебя никак, что не говорят? как они вызывают вас? Предмен, на другое. Применем и все? Да. А в общем как? Чего? Ну вот ваши раз человеком да. называет. А до этого. Как... А до этого как всех вас называют? Да, мне вы... могу больше нравиться. Да? А ну это имя. -то. Это могу, это имя. А человек это вот ну, кто-то есть на самом деле. Твои соседи. Да. А как вас называют? Вот, ну, где Я ты живешь, его, много его. людей, как это называется у вас? Община? Не знаю. Или как? Ну вот А ты как они называются. у вас? Племя или как? Не думаю. Не думал? И они ничего не говорят, да? Монахи ничего не говорят. Как? как они? ничего не говорили. Ну как? Столичный нас называл. Сейчас помню, как. Как на вас называл? Дермоледы. Дермоледы? Все да. ясно. Да. Ну давай, дальше. Мы ну, жарные да, монахи. Тебе сказали, что ты человеком стал. Ну, дальше человек. Никогда ли вот видит оттуда, мы тебе что деду дадим? У -у -у. А я тебе говорю, никуда не пойду. Они, почему? Это мне больше не нужно. Так хватит, да? А они И стали еще я... смеяться, говорят, ты какой умненький. Ну ладно, если выйдешь отсюда, а -а -а. не дадим тебе, бачу, атаку. А я тогда говорю, не пойду. А теперь почему не пойдешь? А что я тебя беджен делать буду? А не слушай, ты по-моему уже бетолковый. Жены тебе не нужны. И что ты без бегу будешь делать, да? И жену ты не хочешь. Я говорю, нет, да не бетолковый. Я сейчас жену не хочу. А потом уже быть захочу, правда? Да. А потом... нет, ну ладно, то, то делаем так. Вот ты сейчас, если увидишь оттуда, на свою пиццу. Вот. Ну. Любое твое... Желание, ты не вспомни. Да. А ты премьёшь? А я говорю, два. Два, два желания? Два желания? Ой, жадный два. Не жадный. А... Ну тебе надо, а не надо да? Надо было, я. Они говорят, а сколько? Два. А ты какие читать умеешь? А я говорю, да. Пять. Два, пять. Они, пять делами? Я говорю, да. Они, ну хорошо, иди. И дали мне, ну, этот, вот им посуд. Посуд? Да. С водой? И вот они сказали, вот если вот здесь кончится, то тогда-то не получит ни одного теляняя, а если вот быть коптится здесь одно, Только. а если десять два, вот, а если только вот десять, то все пять. Эх ты, ты уже что? А что ты считаешь, считаешь какие было? числа? Чтобы отчислить. А соследи чтобы. Не знаю, что там были. Нужно высокое то. Есть. Ну взял, взял, я тату дина uh -huh. и потуал. Uh -huh. Ну и тут все окончилось, ага. Uh -huh. <связывая> а я вверх обратно-то поля А мы виноваты, что ли, как что-то прям. Ну, я пришел к Петеру. Ага. Смотрю, чем сидеть. А, да? а у меня это, ну вот это, которое я. Да, она еще и это... обратно пришла. Не пришла. А, не пришла. Я дал, когда она обратно придет, и когда она обратно обратном пришла, я облят перевернула. И у меня получилось помню. Я монаху расскажу, говорю, ва! У меня даже есть что можно делать, не я. Он обозвал меня этим. Ну-ка, ну-ка, вспомните, он тебя обозвал. Это. Да Добыл. Ну, вспомни. Не помню. Ну, как, Да на Добляли мне этот татут и сказал, что... Человеком обозвал? На нашу голову. Слишком волны <свист> стал. О -о -о. И учел. А что ж там Сасу делаем? И вот приходит на Тетень монаха. А я говорю, мое первое желание, какие тебе еще желания. Знаешь, что ты пришел очень-очень подно. Я говорю, не пришел я подно, я пришел даже очень ланно. Потому что ваши это оттуда как были полны, так и, и это. Ну, Осталось. остался, да. А он, нет, такого бить не может. А я говорю, ну знаете, какие вы нечестные. Вот. Вы сказали, что дети будут тут. Значит, те пять деляний. А у меня даже больше. А он меня назвал. Справе, э, борец за справедливость. Да. Ну хорошо. Пусть будет по-твоему. Ну и пусть будет по-моему. Они выполнили твои желания? Да. У тебя много их было? Пять. Или ты не придумал? Нет. Больше. Даже больше или пусть. Да. Вот. Как они меня сказали, что если я буду так... Ну, очень дети, не буду их уважать, ага. они меня это, все жены берут. Правильно. Что, правильно? Ну, я взял. Один раз мне эти жены надоели. Все. Те что он собирает, да? Я пошел в монаху. Ты? не, не уважил я его. Не уважил, не уважил? Да. А ага. он меня стал бить. А я ему говорю, нет, ты меня жон забирает как обещал. А, ты буквально понял, да. молодец. Они да. у меня забрали всех к Джон. у тебя сейчас нет, Джон? Чего это нету? Это он ну, они не думают. Что я бы делать я буду? На этом забрали меня этих всех, Джон. Ну? Прямо было. Потом кошить хочется. А, -а, -а. а, а да. Корня, тебя жена, а, у да, то есть. Ну, ладно, я тогда... Опять монахом пошел? Нет. Нет. Я к сатеду пошел. Вот, с меня кормил, а мне же надо что на и накормить. Позрели? Ну, вот. Смотрю, с тут меня плят, что. том. Нету, говорю, кошек. Жадно. Ну, ладно. А потом-то дещину. Говорю, мне как сироти. Ой, ты какой бабу. Ну, да. ну да. Ну, давай дальше. Скажи, сирота. сирота. Вот. Сирота ты наш. А он не говорит. И тебе забыл. Как сироте что? Ну, забыл. Ну, вот не кто-то. Кто то он сказал, что это не он. Вот. Но не столичный? Нет, это столичный. Потому mm что -hmm. сказал, что как тироте, мне надо. А, что тебе надо? А, он говорит, а я не. Ну не знаю, чего, не. Ну не богатый да? Не. не благодитель, да? Э, не два как-то. Вы родители? Не. А как? не понял. Ну ясно, ладно, давай дожидаться. Ну ладно, думаю, обойду-то. Лех, я, крепятель. Mm -hmm. Лех. Искусство тебе стало? Побонтал с вами. Когда? когда лёг, петолков я. А, тогда у тебя жёны не было, значит, да? Да, ты один был. Ну, я договорил вам, mm -hmm. что вот я далёгенький кутить хочу, вот джон всех ходал, а вы стали смеяться, а Петя сказал, ну, и правильно сделал. Кто сказал? С этими джонами. Кто сказал Питер? Питер? А, ну, Петя, а, ну да, ну да. Брать. Ну. Дальше, давай расскажи. А, а ну, потом, блядь, ну, он-то, а, а джон кушать. нету. И кушать хочется, да? Мне кот уже не хотелось. Кушать. Я потом монахом и говорю, Давайте. отдайте мне пешон. И не Сени будет нового выбирать Уже не не, не, не, не. Я мог... говорю, ну, хорошо, я буду выбегать. А потом хищненькие, какие. А это долго ждать, а мне сейчас доны нужны. Они, ну ладно, мы тебе дадим на время. Бей, какое тебе надо. Ну поставь все эти дон. А я смотрю они так смотрят, я не знаю, какую выбирать. Ходили, ходили, всех жаль-ка. никаких не выбирали. Что, они нравятся? Мне тоже все нравятся. Но они, я тебя... Всех один, два... Что? Я сделала букварь, а мне там понравился один мальчик, который, помню, белорус. И вот я почему-то решил, что я белорус. Но раз папа не белорус, значит, я не его папа. Подскажут нему и говорю, а ты не мой папа. Почему? А потому ну, что у тебя белорус, а ты не белорус. Вот. Yeah. Но я же не знал тогда, что действительно это был ему отец. И для него это был вообще-то болезненный вопрос. И поэтому я не мог понять его реакцию, когда он сбышенный, что ты мне зашил, стал, стал за дверь и кричать, ну иди отсюда. И тогда, конечно, я на него очень сильно обиделся. Если бы сейчас это произошло, я бы мог его понять и оправдал бы его. Но тогда не мог правда. оправдать. И вот я стоял за дверью, плакал и все больше убеждался, что это не мой папа. Понимаете? И тогда я побежал от дома. Прибежал на остановку. Дело было зимой. И вот я, представьте, босиком, в одной мальчике, в трусиках, да? Сел на и стал ждать автобуса. Я знаю, что надо ехать на автобус. Вот я решил поехать по городу Ну, жду автобуса. Подошел автобус, да? Посадили меня. Снесись, народ стал обращать внимание. Кто-то уже надел на меня шерстяные носочки. Кто-то там какую-то шубейку накинул. Народ там все-таки был дружнее, чем сейчас. И автобус свернул, как сейчас говорят, пожарки. Там было отделение милиции. И вот на руках меня притащили в отделение. И там в детской комнате женщина-милиционер. Прилетела меня. Но так как я уже к этому времени успел подзамерзнуть, да и проголодался. И я, понимаете, как-то женщина похожая на мать. Я старался к ней прижаться. Да, как-то согреться. И, ну, просто хотелось ласки. Но она меня отталкивала. Иди садись туда. Вот там сиди в углу, не вертись. Постоянные углыки. Ну, где-то примерно через час приехал отец. И тогда меня шокировало. Фразы, которые я запомнил и помню до сих пор. Скиньте ему ремня, как следует, чтобы не повадно было. Ну что, отец, конечно, не сделал. О. Через два года я была как вложена беременность. Конечно же, ребенок тоже должен был бы называться глеб, но тогда мать очень хорошо и сильно перегладила его. Она стала исполнять. Все пожелания старуши. И самый страшный день для нее был, когда она пришла к врачу, и врач просто остановивший ребенка ко мне. Что это беременность просто ложная. Тогда это был удар. Удар, который через три года. Был. <как> Давай продолжим. Про <Пронятие. как> Ну ты тебя привели, помнишь, что я сказал? сказал, что тебе отец забрал из милиции детской комнаты. У меня. Ну, а, это уже не помню. Ты рассказывал нам, что ты из дома сбежал, потому что ты сказал отцу, что он не твой отец, потому что ты белорус, а он не белорус. Тебе так показалось. Ты убежал, тебя в милицию привезли, и там в детской комнате тебе отец пришел. Забрал, и вот эта женщина, которая там медицине сказала, что всыплю, но чтобы не неполадно больше было. Ну, отец себе и всыпал. Да, это было. Ну, я же просто. Ты мне, ага. это, а дальше что? Тебе как? Или просто вспоминать не хочется? Mm, что дальше было? Mm. Просто разочарование. У меня это вообще было царство. женщина. Это в первую очередь мать. Ну, не знаю, на какой вопрос я отвечал, когда говорила об этом? Да, я отвечал, ты сам начал э, эту тему. Вспомнил. Ты говоришь, я вот однажды смысл в том, что дети вот когда поступки взрослые совершают. Они их не, не могут понять, ну, почему. Допустим, сейчас он бы мог его понять, оправдать. А, а в тот момент, как с ним поступили, у него отношение да, складывается ко взрослому уже свое какое-то. И оно, наверное, в течение всей жизни потом остается и, как Ну, палец. это да, конечно, безусловно. Ребенок, он, в принципе, тот же раб. Понимаете? Он как бы находится в заключении. Шутка, но, в принципе, да. Он в любой момент он ждет окрика. Понимаете? Ну, да, него такого-то запрета. Он же не всегда понимает, почему это. Почему это можно, почему это нельзя. Понимаете? Ну, как объяснить ребенку, что нельзя трогать спички, если ему интересно посмотреть на огонь? Понимаете, он не может понять, что от одной спички может сгореть весь дом. И он говорит, да я только все одну спичку зажег, посмотрите, как она горит. Понимаете? Он, потому что он, он не понимает у всех не масштабов, что может сделать одна спичка. Да вроде ничего, он такая маленький, а дом такой огромный. Понимаете? То есть он не соизмеряет вот, вот масштабы, то, что мы можем. Для нас все это нормально, мы этого не понимаем. Для нас человек является большим, если он уже больше просто тебя, выше. Понимаете? Для нас разница в годах заметна очень сильно. Вот смотрите, допустим, мне 5 лет, да? А ему 6. Или четыре. Для меня 4 лет это просто мелюзга Понимаете, хотя я только что сам-то был с тех времен. А шести лет, о, это уже большой. Знаете? А сколько тебе лет? Пять? Нет, нет. Да? Делать. В этом возрасте дети, да? в принципе, все эгоисты. Понимаете, именно эгоизм не тот, который, как говорится. Корыстный. Да, но вот знаете, как вам объяснить? Детская организм, эгоизм. эгоизм. И если ребенок будет рядом плакать, надрываться, мне будет интересно посмотреть, как он плачет. Загляну ему в рот, понимаете? Что он такой интересный кричит, что какие у него зубки, да? В это время я могу воспользоваться его игрушки. Пацану ему пока не нужна, он вот так заняты, понимаете? Вот. Но это вот эгоизм, который, можно сказать, еще чистый эгоизм. И вот из него-то потом, кто был приятный устроил, обрех, а они довольно-то приятные чаще всего, вырастают обычный эгоизм. Один. Как из с них цели? Два. Ты помнишь нашу тему разговора? Может, напомнить? Слышишь? Да. Напомнить? Мы о детях говорили. Как ты думаешь, вот это ты говорил, что значит где-то в течение пять-шесть ну, от ребенок, а вот так в школу идет первый класс. Ты помнишь, как ты в первый класс пошел? Да, помню. Ну, точно рассказать, какие у тебя ощущения, впечатления, вообще, как у тебя вот учеба давалась, и как родители к этому относились, и как бы тебе хотелось, чтобы вот. Ну, проснулся я в 4 утра. Родительская. сказали, я думаю, что же вы делаете? Ведь надо же в школу идти, опоздаем. Ну, я подошел, то будить мать. Она да, говорит, рано. Подошел к отцу, тоже рано. Мне рано, рано. Лех. Ну, и прошло и пяти минут, как я снова проснулся. С таким горчанием. Ну вот, все проспали. Быстро собрался и бегу. Прибежал в школу, конечно же, она была пуста. Ещё было темно. Вот я бродил вокруг этой школы, ждал, когда же начнётся занятие. Уж уже с четырёх лет. Я уже ждал с нетерпением, когда пойду в школу. Ну, потом пошли родители. Ну, на ну, удивление они не стали ругаться. а даже как-то смеялись. Он какой-то рапыга. И вот что интересно, я бежал в школу и ничего не боялся. И даже мысли не было, что могут заблудиться или что. Хотя в школу-то видел кипы один раз. Когда... Мать взяла с собой, чтобы оформлять документы. Но где-то через месяц мне пришлось идти одному, и я до нее не дошел. Муж что заблудился. Ну, такое впечатление? В первый раз. И ощущения были, конечно же. бы и... Один, два, Нет. три, четыре, пять... Учителя я боготворил. Я даже не мог представить, что мы не были плохими. Кстати, конечно, я понимал, что учительница или учитель, это те же самые люди, но для меня они были не те. Все, что бы они сказали, я внимательно слушал. Ну и, конечно же, и обиды было больше, когда ее сами ругали. Они были для меня с людьми. И вот это вот впечатление, вот это боготворение осталось. И когда я начал заниматься радио, и пошел кружок, для меня уже взрослого чистосвятого пацана, я также боготворил руководителя. Я даже не мог представить, что он может оказаться плохим человеком. Ну, вообще, вот, ты сам занимался в первом классе, или тебе мать, отец помогали, сидели с тобой, или нет? Мать. Мать, да, помогала. И тебе как? Хотелось, ну, в смысле, вот Ну, ты с удовольствием, говорить, учился или нет? Ты слышишь? Да. Ну, ты с удовольствием учился? Да, в первом классе у меня были все печетки. А потом? Потом у меня была проблема с поведением. Ну, ты плохо себя вел. А потом появились старушки. Почему появились? Нет ты слышишь? Слышь. Чё, у тебя что-нибудь случилось? Нет? Что-то ты как-то странно немножко. Ничего не случилось? Нет. Нет? Так, слушай, ты нам, знаешь, ты можешь так вот сейчас вот в этом состоянии сказать, сказать, кошка-то у меня пропала, ты помнишь? Да. Ты можешь сказать, жива, она не жива, хоть как ты чувствуешь? Я уже пробовала сказать, но я не чувствую. А ты пробовал даже искать? Не дошел? Нет, я даже не чувствую. <свист> даже не чувствую. А -а -а. Да. Ну ладно, Что? А ты не знаешь, почему она ушла? Не можешь сказать? Я же говорю, что я не чувствую. Не чувствую? Нет. Ты не чувствуешь? Ну? Ну, я да. не чувствую ее. Ее, да? Ясно. Слушай, давай... <свист> знаешь... Вот еще я спрошу, наши же, которые первые, да, ты их чувствуешь? Ну, в смысле, вот они где-то есть? Нет. Не чувствуешь? Нет. И, и раньше не чувствовал, когда они сказали, попрощались с нами и все. Больше не чувствовал ты? Да, с тех пор я больше не чувствую. И они больше с нами не разговаривали? Не знаю. А то иногда, вот, мне кажется, что они иногда. Или, может, это не они, я не знаю. Но иногда вроде как они выходят. Тоже, ну, в смысле? Нет, это не могу сказать, потому что в те моменты, даже если они говорят, то, наверное, я их теряю. А чаще, чаще я не замечаю этих пробелов. Я просто чувствую, что потерял тему, потерял, забыл, о чем была речь и почему хорошо вас Угу. Трис, четыре, шесть, Что-то не так. Uh -huh. Что-то не так. Что-то не так. Скажи, ты слышишь нас? 4, 5, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Мы не закончили обратный счет, И значит повторится. Сейчас можно? Нет. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.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 Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Установитесь, пожалуйста.